Глава восьмая На следующий день император позвал Нику к себе и после обеда невеста, отпустив фрейлина отдыхать, направилась к жениху. Затаив дыхание, она медленно шла по коридору к рабочему кабинету императора, степенно раскланиваясь с мимо министрами. Добравшись до одной из последних дверей, Девушка прикоснулась дрожащей рукой к холодному металлу и тут же отступила. Внутри раздался короткий стук, и император, отложив какие-то бумаги, встал из-за стола, чтобы открыть дверь. Приветливо улыбнувшись жениху, Ника прошла в кабинет, окинув взглядом обстановку. Стол в окружении бесчетного количества полок занимал место у дальней стены, Стулья для посетителей были хаотично расставлены на ковре перед ним, два кресла, одно для правителя, другое в углу, и диванчик у двери дополняли обстановку. Иных посетителей не наблюдалось, что ничуть не удивило демоницу. Она приходила сюда уже в четвертый раз, если не считать день заключения договора между ее родом и императором, и знала, что жених предпочитает работать в одиночестве, лишь иногда позволяя Нике молча наблюдать за собой. Но отказаться от его приглашения девушка все равно не могла. Взяв ее за руку, правитель нежно прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. «Рад тебя видеть! Присядь, пожалуйста, я закончу с уже начатыми делами!» «А потом?» «Возьму следующее!» — улыбнулся демон. Сохранить прежнее выражение лица стоило Ники больших усилий. «Ясно», — кивнула она, и опустилась в дальнее кресло. «Но если ты пересядешь ближе, я с удовольствием расскажу тебе, чем занимаюсь». Император прошел к своему месту. «Сегодня я специально запланировал обсуждение нескольких простых, но необходимых проблем, чтобы иметь возможность ввести тебя в курс дела. Или, если тебе это будет неинтересно, пообщаться на отвлеченные темы в перерывах. Мужчина удовлетворенно улыбнулся, заметив, как девушка берет стул и придвигает его к краю стола. «Моя голова сегодня не настолько занята, чтобы игнорировать присутствие своей прелестной невесты». Ника зарделась. «Спасибо», — смущенно протянула она. В этот момент дверь в соседнюю комнату беззвучно приоткрылась, и в кабинет заглянул брат императора. Заметив, что правитель не один, он поспешил скрыться, пока гостья не обратила на него внимания, но не успел. «Заходи, заходи!» – остановил мужчину правитель и послал невесте нежную улыбку, от которой девушка буквально засияла. Я пригласил Нектомиру намеренно, чтобы она начала разбираться в делах империи и просто была рядом. Приняв информацию к сведению, демон в маске послушно зашел, прикрыл дверь и молча поклонился. Однако правителю оказалось этого недостаточно. «Я доверяю своей невесте, она практически член нашего рода», — повысил голос мужчина. «Будущая императрица, ты можешь говорить при ней». «Я принес бумаги, которые ты просил». Без вступления сразу перешел к делу посетитель. «Хорошо, давай сюда». «Хотя нет, лучше положи на тот край», — указал император. «И заканчивай этот маскарад. Ты знаешь, как я не люблю говорить с маской», — раздраженно добавил демон, когда гость выполнил просьбу. Брат императора не сдвинулся с места. «Имею уважение, Ника практически императрица. Со мной же ты разговариваешь без этой тряпки?» Беззвучно вздохнув, мужчина в черном завел руку за голову и отстегнул маску, поймав ее на полпути к полу. Сдержать вскрик Ника не сумела. «Вик!» — шокированно протянула она. При виде такой реакции император широко улыбнулся, обнажив нижние клыки, на что его брат насупился еще сильнее. «Неожиданно, правда?» — довольно спросил правитель. «А если учесть обстоятельства вашего знакомства, то это вообще нечто невозможное». «Но как?» Забыв о женихе, Ника во все глаза разглядывала демона в черном. «Я же видела вас обоих!» «И тогда, и вчера на балу, а когда ты был у людей, брат императора?» «Для таких ситуаций существует специальный двойник», не дослушав, снисходительно пояснил правитель. Он не знает, кого и почему замещает, но выполняет свои обязанности великолепно. «А пока Виктиандр отсутствовал, весь двор знал, что мой брат нехорошо себя чувствует». Помню, ходили слухи, что ему недолго осталось. Внезапно усмехнулся синеглазый демон. А когда я всерьез взялся за выбор невесты, леди и лорды только уверились в своих предположениях. Это была почти правда. Устав стоять, Вик сел в свободное кресло. Я вполне мог не вернуться. Ника же, наоборот, встала и подошла к нему практически вплотную, едва сдерживая свое желание пощупать старого знакомого. «А Лео знает?» — вдруг вспомнила о человеке девушка. «Полагаю, что нет», — пожал плечами император, повернувшись к брату. «Верно?» Однако Вик перевел взгляд на свои руки, плотно обтянутые перчатками. «Неужели ты ей сказал?» Со странной смесью недовольства, удивления и удовлетворения воскликнул правитель. «Ничего я ей не говорил», — угрюмо возразил Вик. «Она просто застала меня с маской в кабинете». Император укоризненно покачал головой. «Как же неосторожно ты поступил!» «Но, судя по всему, Лео ни о чем не догадывается», — как ни в чем не бывало, — продолжил его брат. Наверное, считает, что ошиблась дверью. «Так вот, чего она ходит такая подавленная», — догадалась Ника. «Боится гнева императорского рода», — безразлично прокомментировал правитель. «Нет», — возразил Вик. «Она сказала мне, что влюблена». «В тебя?» — восторженно уточнила Ника. Демон в черном отрицательно покачал головой в брата императора». «Это одно и то же», — махнул рукой правитель. «Ты ошибаешься». Приподнявшись, стукнул кулаком по колену Вик. «Она не ассоциирует меня и своего кавалера. Вчера я открылся ей, а она ответила, что уже слишком поздно. Мой образ вытеснен другим, и я с большим трудом выяснил, кем именно». «А иначе ты бы не догадался». С сарказмом заметил император. И даже идеи не было. «Я забыл, в каком образе за ней ухаживал», покаянно признался Вик. «Вик Тиандр, сегодня ты второй раз удивляешь меня. Знаешь, я начинаю думать, что ты не так совершенен, как хочешь казаться. А разве ты не чувствуешь, как меняется твое восприятие мира, твое поведение, когда влюбляешься?» — хитро прищурился советник. Правитель покосился на смущенную демоницу и улыбнулся. — Не могу поспорить. Перед женскими чарами нелегко устоять. Ника смутилась еще сильнее, завороженно посмотрев на жениха. — Ладно. Откинувшись на спинку кресла, император встряхнул головой. «Раз уж моя невеста сама вспомнила об этой человечке, и мы столько всего интересного выяснили...» «Дорогой братец, что же ты собираешься делать?» «Не знаю», — мрачно ответил Вик. «Давай лучше перейдем к делам». «Нет-нет-нет, дела могут и подождать». Вик выразительно изогнул брови. Раньше ты считал, что нет ничего важнее дел. Как ты правильно сказал, с появлением чувств отношение к жизни несколько меняется. Откровенно говоря, не ожидал от тебя. Хмыкнув, император обнажил в улыбке верхние клыки. Итак, вернемся к Леонике, верно? Мой император не может ошибаться с непередаваемой серьезностью произнес Вик и замолчал. «Ты хочешь забрать ее себе?» Выждав несколько минут, предположил правитель. «Не вижу в этом смысла. Я почти не бываю дома. Здесь у меня больше шансов с ней контактировать. К сожалению, получается лишь в образе маски, но она-то ей и нужна». Император задумчиво покивал. «К тому же ты сам назначил ее фрейлиной», — заметил Вик. «Теперь либо она сама попросится в отставку, и ты ее отпустишь, либо она совершит что-то, за что ее можно будет выгнать. Только тогда я смогу ее забрать. Не раньше». «Ты забываешь один важный момент». «Какой?» «Она фрейлина Нектамиры, И если, скажем, ее руки попросит какой-нибудь демариат, не обязательно лорд, то решение принимать не мне, а будущей императрице... Последовала секундная пауза. «Ты шутишь», — округлил глаза Вик. «Нет». «Мало того, что она человечка, низшее сословие...» «Вообще не сословие», — влез император. И тотчас исправился. Прости, продолжай. Так вот, мало того, что она низшего сословия, брак с ней будет заведомо бесплоден. Мой род в твоем, между прочим, лице никогда не примет ее к себе. А уйти ты мне не позволишь? Император усмехнулся. Здесь ты, безусловно, прав. Год назад я бы действительно не допустил подобного безрассудства. Но теперь мне больше не нужны наследники с твоей стороны. Подарив Нике многообещающий взгляд, сообщил мужчина. И скоро нам все равно придется либо отдать тебя в другой род, либо навсегда оставить одиноким личным советником. Открывшиеся перспективы Вик воспринял с достоинством не показав ни недовольства, ни огорчения, ни радости, словно его это никак не касалось. «Зато ты можешь стать единственным представителем своего рода и делать все, что заблагорассудится. С моего позволения, разумеется», — добавил император, «а я препятствовать не буду». К такому повороту Вик оказался не готов да ладно изумился он ты собираешься нарушить непреложное правило ты и так сплошное нарушение кучи правил и законов устало отмахнулся правитель хуже уже не сделать его брат задумался послушай если ты не хочешь заключать с ней союз я не волить тебя не стану вновь заговорил император Она останется фрейлиной, а ты уже сам будешь строить с ней свои отношения. Как получится. Но если тебя кто-то опередит, или она каким-то образом выяснит, кто скрывается под маской... В общем, я предлагаю тебе ухаживать за ней без всякого маскарада. Вик угрюмо молчал. Боишься, как на тебя будут смотреть? Настоящим чувством это не помеха. Нет, я не о том думаю. Значит, тебя что-то останавливает. Что? Императрица. Она столько сделала для меня. Правитель поджал губы. Ты же знаешь, для мамы имеет значение лишь внутренняя гармония. И тогда, 26 лет назад, она спасла тебя от приюта, Подарила настоящее детство, материнскую любовь и заботу только для того, чтобы ты стал счастливее. И ей будет приятно знать, что ты выбрал путь сердцем. Ее старания в любом случае не были напрасны. Но ладно. Вик решительно посмотрел на брата. Как ты себе это представляешь? Очень просто трепенулся император. — В связи с помолвкой я объявлю, что не вижу смысла держать личность брата под покровом тайны. Скажем, завтра утром. И тогда уже вечером можно будет собрать всех глав родов, чтобы они стали свидетелями твоего отречения. Разумеется, присутствовать будут и другие леди и лорды, включая Фрейлин. А сразу после отречения ты предложишь своей ошарашенной человечке руку и сердце, попросив того же взамен. Сомневаюсь, что она откажется. В итоге вы получаете мое разрешение и становитесь официально помолвлены. Вот. Закончив, демон довольно хлопнул в ладоши. Давно продумывал. С подозрением осведомился советник. Я начал размышлять сразу, как увидел твое повышенное внимание к этой девушке. Но до последнего сомневался, что все настолько запущено. Широко улыбнулся мужчина. Вик на мгновение прикрыл глаза. «Согласен», — посмотрел на брата. «Завтра». «Чудесно!» — не скрывая радости, воскликнул император. «А теперь о делах!» И правитель опять выпрямился, закрывая тему. Без лишних слов Вик подошел к брату, облокотился одной рукой на стол, другой уперся в подлокотник и заглянул в разложенные документы. Пытаясь разглядеть бумаги и ничего не упустить из разговора мужчин, Ника тоже чуточку придвинулась. Наконец, Спустя несколько часов споров и объяснений было принято три важных решения, набросаны планы на будущее и обсуждены недостатки уже имеющихся схем. Император бессильно откинулся в кресле. Вот, кажется, и все. Виктиандр, ты свободен. Никтамира, дорогая моя, ты очень устала. Запуталась. Смущенно призналась Ника, потеряв глаза. Последние минуты едва сохраняла концентрацию, а ваша логика вообще прошла мимо меня. «Ничего страшного, потом поймешь», — слабо улыбнулся правитель. «Ты хорошо держалась». «Советую сегодня отвлечься, а то ночью будешь очень плохо спать. В детстве мне, например, постоянно снились сны о делах империи» только они иногда принимали весьма странный вид и накатывали обрывками, больше мешая разобраться и уложить все по полочкам, чем помогая. Эти кошмары преследовали меня долгие годы. Мужчина ласково дотронулся до плеча невесты. Поэтому завтра мы возьмем небольшой перерыв, а вечером решим, как поступим дальше». Такие простые и легкие темы выпадают редко, особенно в таком количестве. «Если это просто», — обреченно протянула Ника. «Просто, поверь. Но для первого раза многовато», — встрял Вик и повернулся к брату. «Мог бы разбить на несколько дней». «Ты знаешь, я и так долго это откладывал», — откликнулся император. «Все, идите». «Мне необходимо еще кое-что сделать». И, отбросив усталость, демон вновь склонился над столом. «Может, тебе тоже стоит отдохнуть?» осторожно поинтересовалась Ника. «Стать императором может лишь выносливый демориат», отрезал мужчина. «Спасибо за заботу, мне она очень приятна. Но я привык отдыхать, переключаясь с одной проблемы на другую» а телу хватает лишь коротких перерывов. Он поймал руку девушки и поцеловал ее. «Иди и не беспокойся за меня». В ответ Ника осторожно сжала ладонь жениха, быстро подняла ее к своему лицу, легко коснулась губами и, отпустив, пулей вылетела прочь. Император проводил невесту восторженным взглядом. Проследив за влюбленными, Вик вернул на лицо маску и скрылся в соседней комнате, в покоях наследника. Оттуда спустился по потайной лестнице в свой кабинет, переоделся, распустил волосы, собранные в высокий пучок, и убрал их в привычный низкий хвост. Оставшись в одиночестве, Император прекратил имитировать занятость и снова принял расслабленную позу. Он вытащил из-за пазухи небольшое устройство с маленьким экраном и кнопками, набрал последовательность из шести цифр и приложил телефон к уху. Прошло около десяти секунд тишины, затем аппарат коротко пискнул Леди Арнедисль заговорил правитель. Первая часть плана сработала. Я получил подтверждение. Переходите к третьей. Сказав это, демон прервал связь и убрал прибор во внутренний карман своего камзола. А на другом дереве Фрейлина тронула незаметную сережку в ухе, дань бурной молодости, встала из-за стола и покинула столовую безмятежно улыбаясь. В ожидании отречения гости в приемном зале тихо переговаривались, то и дело поглядывая на закрытые двери. Главный персонаж дня еще не появился, хотя император с невестой и матерью уже давно заняли свои места. Демоница в сером уселась по левую руку от правителя, а Ника — расположилась в скромном кресле справа. Наконец, двери широко распахнулись, пропуская в зал демонов черной маски, и разговоры тотчас прекратились. Пройдя к возвышению, мужчина остановился практически у самых ступеней и опустился на одно колено. Все присутствующие замерли. Громко сомкнулись в створке дверей. «Брат мой!» — обратился к склонившемуся подданному правитель. «Готов ли ты открыть лицо всем присутствующим, отказавшись от своих прав по рождению?» «Да!» — четко прозвучало в тишине. Гости почти одновременно выдохнули. «Готов ли ты принять имя рода, под которым давно работаешь, как постоянное, дарованное за заслуги перед империей. Да. Император удовлетворенно кивнул. А как же сохранить в тайне известные ему секреты императорского рода? Напомнил кто-то из зала. Правитель улыбнулся. Подтверждаешь ли ты, что тебе неведомы имена членов императорского рода, а также другая информация? которую следовало бы держать в секрете? Да. Готов ли ты вести жизнь обычного знатного демориата, не выделяясь из общей массы и не пытаясь напомнить о своем прошлом? Не дожидаясь советов из толпы, уточнил правитель. Готов. На этом император встал со своего кресла, медленно спустился по ступеням и подошел к брату. Зайдя ему за спину, он коснулся замочка на затылке. Прозвучал щелчок, и маска упала на пол. Демон в черном медленно поднял голову и обвел присутствующих мутным взором. В конце Вик посмотрел на улыбающуюся императрицу Его губы расплылись в ответной улыбке. «Лорд Виктиандр у Анти, встань!» Мужчина молча повиновался и огляделся повторно. Затем еще раз. И еще. На его лице отразилось недоумение. Ника, заметив замешательство демона, тоже стала крутить головой. «А где Лео?» Не выдержав, тихо спросила возвратившегося жениха Ника. Император удивленно покосился на невесту. А разве она не здесь? Ее не было в свите. Не знаю. Она всегда идет последней, а я не оборачивалась. Растерянно протянула Ника. Ясно. Правитель встал. Где Леоника, фрейлина моей дорогой невесты? Обращаясь к гостям, спросил он. Вик с надеждой взглянул на толпу, словно ожидая, что демоны вот-вот расступятся, явив неуловимую девушку. Но все было тщетно. «Найти человечку! Немедленно!» — вмиг поморочнев приказал страже император. И один из демонов в коричневом костюме сразу покинул зал. «Леди Арнидисль!» — обратился к старшей фрейли неправитель. «Да, мой император», — присела в реверансе девушка, сделав два шага вперед. «Вы видели сегодня Леонику?» «Нет, мой император. Сегодня утром мы не понадобились нашей госпоже, а свита нередко собирается, упокоив будущей императрицы в неполном составе». «Значит, ее не было среди вас», — опустившись в кресло, уточнил правитель. «Нет, мой император». В зал вошел пожилой демон в коричневом камзоле. Мой император, поклонился он. Есть новости? Ее комната пуста, все вещи на месте. Где она еще может быть? В столовой, предположила Арнидисль. У изгоев, мгновенно сообразил Вик. Император повелительно кивнул стражнику, и мужчина послушно вышел потянулись томительные минуты ожидания. «Мой император, ее нигде нет!» доложил очередной стражник. «И с утра ее тоже никто не видел!» В зал осторожно просунул голову лев, которого тут же заметил правитель. «Ах, левушист, проходи!» «Мой император» бескрылый опустился в традиционную позу, низко склонив голову. «Ты знаком с человечкой?» Принялся за допрос правитель. «Да, мой император». «Встань». Демон беспрекословно подчинился. «Она часто бывает у вас?» «Практически каждый день, мой император». «Интересно. И что же ее там привлекает?» Бывший техник уже было открыл рот для ответа, но правитель вдруг переключился на Вика. А главное, кто и зачем ее привел к вам? Виктиандр? Да, мой император. Ты считаешь, что бескрылое место с изгоями? Или была другая причина? Я хотел, чтобы она хоть где-то не чувствовала себя ущербной, мой император. Похвальная забота, задумчиво протянул правитель. И замолчал. Мой император задал вопрос, ответ на который мне известен. Прервал думы мужчины лев. «Я слушаю, левушист. Она интересуется техникой». «Оу, можешь не продолжать», — радостно воскликнул правитель. «Виктиандр нашел ей родственную душу в твоем лице». «Да, мой император». «И как ее успехи?» — снисходительно улыбнулся правитель, явно не ожидая ничего достойного от человеческой девушки. Однако лев его шокировал. «Удивительный мой император! Она с легкостью разобралась в устройстве наших платформ и даже сумела соорудить нечто подобное, но для индивидуального использования». «Ей не хватало возможности летать», — вскинув брови, осведомился правитель. «Похвально!» «Значит, люди все-таки умеют тянуться к прекрасному!» Мужчина оторвал спину от кресла. «Кто-нибудь видел в действии ее приспособление?» Со всех сторон послышались положительные отзывы, среди которых голос Вика выделялся сильнее других. «Мой император, я лично наблюдал за тем, как она взлетает на ветки», И спускается с деревьев без использования крыльев и лестниц. И я, мой император, Нико повернулась к жениху. Даже ты, моя дорогая невеста, полагаю, и Фрейлины тоже, леди Арнидисль. Демон посмотрел на советницу. Да, мой император, при необходимости она перемещалась наравне с нами, предполагаю, что и в наше отсутствие. Леоника не пользовалась лестницами и мостами. Я бы поинтересовался, в чем именно заключается ее идея, но подожду появления самой Фрейлины. Левушист, о каких еще достижениях своей подопечной ты можешь поведать? Недавно она занялась изучением принципа работы ключей для прислуги, открывающих двери в личные комнаты, но об успехах в этой области мне пока неизвестно. Неужели ты считаешь ее настолько гениальной, что допускаешь положительный результат? — Что может быть, мой император? — уклонился от ответа лев. — Но император! — в помещении влетел в прямом смысле этого слова начальник стражи. — Что случилось? — Последний раз ее видели вчера вечером, а утром мы не досчитались одной платформы. Так. Правитель опять встал. Вы нашли платформу? Да, мой император. На побережье. Ближайшим к границе с соседним материком? Демон кивнул. Предполагаем, тут нечего предполагать. Стукнув кулаком по подлокотнику, отрезал император. «Мы все проглядели шпиона!» «Скорее всего, она погибла при попытке перебраться через пролив», — осторожно намекнул стражник. «Это будет наилучшим раскладом», — согласился император. «И все же...» «Виктиандр! Ей известно что-либо, способное принести нам вред!» Вик побледнел. «Ключи от двери?» Левушист утверждает, что она не успела в них разобраться. «Проверьте, остались ли они в ее покоях?» Обратился к начальнику стражи правитель. Демон выбежал прочь. «Устройство платформы», — заговорила смуглая Фрейлина. «Леди Арни Дисль, это не такая важная тайна». Отмахнулся император, вновь принимая сидячее положение. Со временем люди бы сами до них додумались. Меня интересует информация, опасная для нас. Она знает о метеоритах. Внезапно вспомнила Ника. Я ей сам рассказал, зачем они нам нужны. Мой император, мне нет прощения. Полниц бескрылый демон. Левышист. Ты не совершил ничего смертельного. Привезенного Виктиандром материала вполне хватает, чтобы закончить ремонт и покинуть эту планету. Боюсь только, что придется ускорить этот процесс. Мой император прав. Вик тоже опустился на колени перед братом. Она в любой момент может понять принцип размыкания полога. И люди смогут проникнуть на нашу территорию. «Не смогут. У нее нет возможности проверить свои догадки на дверях». «Ей это не нужно, мой император. Она умеет открывать двери». «Как?» — снова вскочил с места правитель. Она заглядывала ко мне в кабинет, когда дверь была закрыта. «Когда ты показался ей в маске?» — догадался император. Вик покаянно кивнул. «И ты намеренно скрыл от меня эту информацию!» Продолжал возмущаться его брат. «Мой император, я знаю, что не заслуживаю прощения». Правитель неуловимо помрачнел. «За предательство полагается казнь», отчетливо произнес он. Не удержав вскрика, Вдовствующая императрица схватила сына за руку, развернув к себе лицом. Ее глаза умоляли, но в них еще теплилась надежда. «Как прикажет мой император». Вик не сдвинулся с места. «Я не могу пролить кровь брата. Пусть даже ты отказался от привилегий, данных тебе по праву рождения. Поэтому я предоставлю тебе выбор». Ты можешь стать либо заключенным, либо изгнанником. Зал ахнул. Я люблю свободу, мой император, глухо обронил Вик. Выбор принят. Ты лишишься имени рода и опустишься туда, где по нашим законам должен был находиться с самого начала. Императрица потянула сына на себя, но он резко вырвал руку, даже не посмотрев на мать. «Если император позволит мне покинуть материк, чтобы приносить пользу за его пределами...» Снова заговорил Вик. «Нет, ты должен остаться в одиночестве. Я готов отправиться на поиски человечки. Чтобы предотвратить распространение потенциально опасной информации...» Император на минуту задумался. «Хорошо. Я дам свое согласие, если сейчас в зале найдется демариат, готовый обрубить тебе крылья». «Сынок?» Из глаз императрицы потекли слезы. И она их не скрывала, глядя на Вика с выражением великой потери. Однако никого не интересовали ее чувства. «Ты понимаешь, что в таком случае останешься на этой планете навсегда?» — продолжал допытываться правитель. Вик кивнул. «Я готов принять участь бескрылого демориата со всеми вытекающими последствиями». Император обвел глазами присутствующих. «Найдутся ли здесь лорды, готовые оказать услугу моему брату?» Никто не шевельнулся. «Виктиандр, прошу тебя!» Еле слышно прошептала императрица. Ее родной сын на секунду повернулся к ней, гневно сверкнув клыками. «Лев, пожалуйста!» Вик поднял глаза на бескрылого. Седой демон неистово замотал головой, отползая к дверям на четвереньках. «Нет, никогда! И не проси!» «Жаль!» Отвернувшись, Вик обратил свой взор на других гостей. Но они не хотели морать руки. Расслабившись, вдовствующая императрица робко улыбнулась, а Ника шумно выдохнула, отпуская крепко сжатые кулаки. Что ж, если желающих не найдется, придется мне лично оказать тебе такую честь. По залу пронесся слаженный вздох удивления. «Да, впервые за всю историю», — подтвердил император, «но на мой век и так пришлось немало новшеств». И нарушений. И правитель уверенно шагнул вперед. Одновременно с места вскочила его мать и схватила сына за плечо. Ника же воскликнула. Вы же не хотели проливать кровь брата? Я имел в виду нежелание убивать родственника. Высвободившись, великодушно пояснил император. Ради тебя, мама. Ты же не хочешь запачкать руки, сын! «А что делать? Я хочу выполнить желание брата!» «Ты ведь желаешь именно этого, Виктиандр?» «Да, мой император, и душой, и сердцем!» «Вик, отдумайся, прошу тебя! Умоляю!» Императрица сбежала со ступеней и упала на колени рядом с приемным сыном, заключив его в объятия. «Не губи себя!» «Пожалей брата!» А правитель уже стоял рядом с коленопреклоненным демоном. Он едва не погубил империю, мама, и его стремление все исправить я поддерживаю. «Измени решение, заключи его в тюрьму!» «Разве это для него жизнь?» Виктиандр сам выбрал себе наказание, и я рад, что ты вообще понимаешь его необходимость. Сынок! Императрица подняла голову Вику и стала покрывать его лицо поцелуями. Похоже возраст наложил на тебя свой отпечаток, мама. Где самообладание? Где рассудительность? Женщина с ужасом посмотрела на старшего сына. Что с тобой? шепотом спросила она. Однако император проигнорировал вопрос. «Лазерный меч!» Он протянул руку назад. И пожилой стражник тотчас вложил в его ладонь требуемое оружие. При виде таких приготовлений вдовствующая императрица бросилась на защиту Вика, но тот ловко поймал ее и усадил на пол. «Это мой выбор!» Глядя строго в глаза демоницы, сказал он, «Прошу, прими его! Ты же всегда меня поддерживала!» «Мама!» Схлипнув, женщина пылко обняла приемного сына. «Помогите императрице добраться до ее места!» Выждав минуту, спокойно попросил правитель. Он не обращался ни к кому конкретно, но в следующую секунду демон в коричневом камзоле подхватил седую демоницу под локти, помог подняться и повел к возвышению а наверху, прижав руки к груди, стояла Ника и не могла отвести взгляд от намечающегося зрелища. Не успела императрица добраться до ступеней, как за ее спиной раздался тонкий треск, и по помещению разнесся едва слышимый стон. А вскоре зал наполнился неприятным запахом горелой плоти и шерсти. Императрица покачнулась, и на пол со стуком упало, отрезанное под самый корень, крыло. Лишившись одной конечности, Вик накренился, но мужественно взял себя в руки и вырванился. Его глаза были зажмурены, челюсти сжаты, но сквозь плотно сомкнутые губы то и дело вырывался протяжный стон. Упало второе крыло. Закрыв лицо ладонями, Ника рухнула в кресло и неистово затрясла головой, а тем временем императрица благополучно закончила подъем и схватилась за спинку своего стула, а затем потеряла сознание. Сопровождающий едва успел ее поймать. Шатаясь из стороны в сторону, Вик медленно выпрямился. «Я очень доволен твоим выбором!» Улыбнувшись, тихо сообщил брату император. «Ты не обманул мои ожидания!» Криво ухмыльнувшись в ответ, его бывший советник направился к выходу. Лев бросился к нему и подставил плечо, но Вик проигнорировал помощь, продолжая упрямо двигаться на своих двоих. Правитель проводил брата пустым взглядом до самых дверей и отвернулся, стоило без бескрылым покинуть приемный зал. А Вик сделал еще несколько шагов, схватился за стену и медленно сполз по ней на пол. Но кроме техника и трех стражников его позора никто не увидел.